Глава девятая. Странная голова. Базилевс, усмирив железом, кровью и огнем Диану, отдыхал в Мараканде в бывшем дворце Бесса. По вечерам к ужину собирались его ближайшие помощники, высшие начальники отрядов и знатнейшие персы. Возле него расположилась на лежанке, покрытой ценным финикийским малиновым, расшитым золотыми звездочками покрывалом, Молодая царица Азии Рокшенек. Ее Базилевс переименовал в Роксану. Она смотрела удивленными расширенными глазами на Базилевса, на его мускулистых, неуклюжих македонских товарищей, и на лице ее вспыхивал страх, когда громадный кубок Геракла обходил пирующих и каждый залпом осушал его. Александр мало обращал внимание на нее. Она послужила ему забавой только несколько дней, а затем он занялся планами новых походов. Когда Александр рассказывал о своих многочисленных подвигах, вошел воин остановился, ожидая взгляда Базиревс. — Что случилось? — Князь Датаферн просит принять его. — Пусть войдет. — Целый месяц его не было. — Посмотрю, с чем он явился. Толстый Датаферн, Показался в дверях. Мышиные глаза его бегали по сторонам. Он тяжело дышал. Александр стремительно приподнялся с лежанки. Датаферн повернулся и втолкнул в залу молодую худощавую женщину. Она остановилась, бессильно опустив руки. Голова ее была закутана белой шерстяной шалью. Красные, расшитые узором концы шали, не спадали до пола. Малиновая одежда была разорвана и запалена. Глаза смотрели прямо, ничего не видя. Александр ожидал забавного приключения, какие обычно ему устраивали персидские князья, и крикнул «Это что за куропатка? Подведи-ка ее поближе». Датаферн взял за руку женщину и повел ее через залу по шелковым коврам к тому месту, где возлежал базилевс. Другой рукой князь тащил полосатую торбу, которую согды обычно подвязывают лошадям для корма. — О, величайший! — воскликнул Датаферн, упав возле Александра на колени и подымая двумя руками полосатую торбу. — Я принес тебе дыню, которую ты давно ждешь. — Какая дыня? Покажи. Датаферн отпустил торбу на пол, вытянул из нее сперва персидский башлык затем запустил в нее обе ладони и вынул человеческую голову. Он держал ее за волнистые волосы, повернув лицом к Александру. В зале все затихло. Все поднялись со своих мест, приблизились, желая увидеть странное мертвое лицо. Это была голова молодого согда или скифа, восточные очертания слегка скуластого лица. Веки были полузакрыты, и печать задумчивости навеки сковала последнее движение молодого лица. Оно было по-своему прекрасно. Легкий темный пушок на верхней губе говорил о юных еще годах, и грустный изгиб рта создавал впечатление искренности и правдивости. — Кто это? — глухо прозвучал голос Базилевс. — спитамен Торжествуя, воскликнул Датаферн. Мне эта голова нравится, — сказал Александр. — И мне жаль, что я не могу всегда возить ее с собой среди таких моих трофеев, как щит и лук Дария или перстень, снятый с руки Бесса. — Лисип! Лисип! Лисип! — зашептали голоса. — Базилевс зовет тебя. Слежанки лежанки поднялся пожилой грек, знаменитый воятель, которому Александр поручал отливать из бронзы свои изображения для установки в храмах. — Я здесь, Базилевс, и слушаю тебя. — Сумеешь ли ты вылить из бронзы такую же точно голову? Это был храбрейший из моих противников. Он не бегал от меня, как другие, а сам нападал. — Я сделаю, Базилевс. — ответил спокойно Лиссип, подойдя к голове и всматриваясь в застывшие черты. — Это прекрасный образ мужественного варвара. Но я должен сейчас же приступить к работе, пока разрушение, которое несет смерть, не изменило этого лица. Он бережно завернул голову в башлык и вышел с ней из залы. Мраморная голова умирающего перса в башлыке — хранится до сих пор в музее Терм в Риме А ты кто Как зовут тебя обратился Александр к молодой женщине стоявшей неподвижно с застывшим печальным лицом Меня зовут сказала она среди общей тишины Томирис А тебя если ты дворогий зовут проклинаемый людьми Переводчик-сириец, услыхав эти слова, запнулся. Базилевс взглянул на него. Что она сказала? Переведи. Когда сириец шепотом перевел ее слова, Базилевс, указывая на женщину рукой, отчеканил. — Я хотел наградить ее, одеть в шелковые одежды, бросить ей талант золотых монет. Я всегда щедро награждаю своих врагов, если они мне покоряются. Но дерзких — Я жестоко наказываю. Только ради моей радостной свадьбы я не казню ее. Выгоните эту злую волчицу бичами, чтобы она скиталась по дорогам, как нищая. — Царица Роксана, — обратился Базилевс Крокшанек, — отврати твой невинный взгляд от этого животного в образе женщины. Играйте, пойте песни. Музыканты встрепенулись, флейты залились под переборы арф, слуги персы подхватили Томми Рис и грубо поволокли ее к выходу. Воин проводил Томми Рис до ворот дворца. Она шагнула в темноту и, шатаясь, пошла вдоль стены, опираясь на нее руками. Темная фигура вынырнула из мрака, перегородила дорогу. Томирис, Рис! — тихий голос. — Шепе, почему ты здесь? — Мои друзья следили за тобой, но не могли выручить. Идем скорее отсюда. Взяв Томирис за руку, Спитамен прошел по узкому переулку, осторожно переводя ее через поперечные канавы, и вышел к повороту, где чернел силуэт высокого верблюда. — Наконец вы пришли, — сказал детский голос. — Проходили мимо еваны, и я боялся, что они схватят нас. Спитамен поднял томирис и помог ей усесться между пушистыми горбами верблюда. — Теперь с верблюдом нас четверо, — говорил Спитамен, шагая по неровной дороге, — и мы не пропадем. Верблюд сопел и мерно ставил в пыль свои большие ноги. Снова послышался голос Томерис. — А чью голову лживый персидский князь подарил двурогому? — Голову одного из наших товарищей. Князья поймали неосторожного храбреца. А так как князья жадны и всегда лгут, то выдали его голову за мою. Но на место убитого встанут новые борцы за свободу нашего народа. Теперь и Иваны, и предатели, соктские князья, вместе охотятся за мной. И пока они не уберутся отсюда, мне придется уйти туда, где не знают моего имени. Шагай, Серый, нам предстоит долгий путь. 1931 год. Эпилог. Речи за и против Александра. Свадьба Александра с Аксаной состоялась в Мараканде. Осуществив этим браком воплощение своей идеи союза Европы и Азии, Александр на празднествах и пиршествах, следовавших одно за другим, теперь занимал трон, где обычно сидел Дарий, и ему, как Дарию, персидские сановники целовали ногу. Роксана спросила Александра, «Почему тебе не кланяются до земли твои македонцы?» «Сколько македонцев!» И сколько народов Азии? Разве все македонцы — избранники богов? Только ты — единственный сын бога. Если они не станут тебе поклоняться, то один из них захочет захватить твое место. Первым первом за ним остальные приближенные македонцы и греки, стали падать ниц перед Александром по персидскому способу и обычаям. Однако небольшая группа лиц из числа сверстников и товарищей Александра держалась по-прежнему. Среди них был племянник Аристотеля, оратор, философ и историк Калисфен. Александр видел это, иногда хмурился, но не показывал гнева, хотя доносчики и провокаторы сообщали ему о новых, якобы готовящихся против него, заговорах, в которых участвовал Калисфен. Однажды за очередным мобильным ужином присутствовавшие приближенные наперебой превозносили божественного Александра. Роксана, плохо понимавшая греческий язык, почти не принимала участия в разговоре. Александр, захмелевший, одобрительно всех выслушивал и сам произносил хвастливые речи о своих прошлых и будущих победах и подвигах. «Льстец Перитакена» Обратил внимание Александра на молчание Калисфена, выглядевшее как вызов и неодобрение среди общего хора похвал Александру. Перетакена предложил Калисфену произнести речь в честь Александра, надеясь, что Калисфен откажется и тем докажет отсутствие своей преданности Базилевсу. Калисфен, всегда державшийся гордо и независимо, нарядный, В выутяженном гематии и, надушенный египетскими духами, точно он был у себя в Афинах, поднялся с ложа, спокойно оправил кудри и произнес речь. Это была яркая речь о великих достижениях и заслугах Александра, таких, о которых тот даже не подозревал. Он сказал о прогрессивном значении его блистательных побед. О том, что Александр стал посредником и примирителем между Западом и Востоком. О том, что он открыл целым народам пути, по которым до него проходили лишь немногие путешественники. О том, что его походы открыли для народов Запада новый мир идей великих культур Азии. О роковом влиянии его походов на будущую историю народов Азии и Европы. Калисфен высоко оценил способности Александра как государственного деятеля и военачальника, его личное мужество и щедро разбрасываемое им благодеяние. Переводчики посменно переводили речь Калисфена Роксане. Александр слушал сперва с удивлением и недоверием, потом с пристальным вниманием. И когда Калисфен закончил свою речь, Хотел подозвать его к себе и наградить. Но Перетакена, не показывая, что он посрамлен, предложил Калисфену. — Если ты истинный софист и мастер речи, то покажи нам, что ты можешь с таким же искусством сказать речь о недостатках походов великого Александра. — Да, — подхватил Александр, — скажи такую речь. Я слышу отовсюду... Одни хвалебные слова. — Я приму твою речь против Александра, как образчик софистики, выслушаю с дружеским чувством и не рассержусь. И Колесфен произнес речь обратного смысла. В ней он указал. Отец Александра, царь македонский Филипп, был выше Александра, ибо это он создал сильную армию, объединил Македонию и Грецию, Установил новые формы военного строя, и этим подготовил и предопределил успех похода Александра на восток. Не Александру, а его непобедимой армии, его боевым товарищам, грекам и македонцам, прошедшим полмира, принадлежит слава великих побед и завоевания Азии. Как государственный деятель, Александр ничего не создал, всюду нес только одни разрушения. Он сжег Персеполь, разрушил старые культуры Тира и Седона, уничтожил десятки городов, величайшие ценности науки и культуры побежденных народов. Его союз Европы и Азии — это союз победителей и побежденного раба и господина, союз, основанный на силе победителя и потому обреченный на разрушение вместе с его смертью. Своей жестокостью Александр сравнялся с худшими тиранами. Любя на словах греков, он продал в рабство 30 тысяч доблестных фиванцев и распял защитников Тира за то, что они защищали свою родину. Он, всем обязанный эллинской культуре, должен был поднять ее еще выше, но вместо этого сам, не будучи эллином, Здесь Александра передернула. Он стал изгонять греков и все греческое из своего войска, окружив себя раболепной, побежденной персидской знатью и назначая персов на государственные должности. Наконец он надел персидские штаны и атласные туфли и потребовал, чтобы его боевые товарищи целовали ему ноги как богу. Разве Ахиллес... И другие герои древних греков из столь почитаемой им Илиады требовали этого. Разве они допустили бы такое падение образа героя? Цель провокатора Перитокена была достигнута. Взбешенный Александр вскочил, левую часть лица и плечо передергивала от гнева. «Теперь я знаю твое истинное отношение ко мне». Наконец ты высказался со всей откровенностью. Ты мой самый убежденный враг и достоин казни. Калисфен ответил. Как философ я согласен принять всякую казнь. Но как один из почитателей и учеников лучезарного Феба, прошу не лишать меня неба, звезд и солнца, не бросать меня в темный погреб. Лучше сразу казни. — Я так и сделаю, — Калисфена схватили, сорвали с него плащ и увели. Он держался с таким достоинством, что его уход превратился в торжественное прощание с прежними товарищами. После этого события ужины у Александра стали скучными. Их не делали более радостными даже персидские певцы, жонглеры и танцовщицы, вызванные Роксаной из разных персидских провинций. Присмыкание усилилось. Все говорили речи, наперебой восхваляя Александра, как единственного сына Бога, мудрейшего из мудрых. Но никто не сказал такой глубокой, смелой речи, как речь за и против Калисфена. По приказу Александра Калисфена посадили в клетку, где его поливал дождь и жгло солнце. Александр ждал просьбы о помиловании. Некоторые просили Александра за Калисфена. И тогда Александр спрашивал, а что говорит сам Калисфен? Сам-то он просит пощады. Ему ответили, он просит одного. Пусть ему дают достаточно папирусных свитков, чтобы описать твои походы и все выдающееся, что он видел. Однажды, через полгода после речи Калисфена, Александр спросил Гефестиона, что с Калисфеном? Он обовшивел и умирает. И не просит прощения, он ответил, я могу просить Бога света и правды Феба, но не тирана. Его упрямство заразительно. Он показывает плохой пример другим. Нужно сломить всех заговорщиков. От него идут главные нити сопротивления власти, Базилевс. Казнить его».